Глава 3 Без названия. В этот день у меня было назначено свидание с одним работником правды. Я хотел рассказать ему о своих находках. Два раза он откладывал, все был занят, наконец позвонил, и я поехал в правду. Это был длинный внимательный дядя в очках, немного косой, так что все время казалось, что он смотрит в сторону и думает о чем-то своем. «Некоторым образом спецполётчиком», — сказал он. Кажется, он искренне заинтересовался моим рассказом. Во всяком случае, со второго слова стал записывать что-то в блокнот. Он заставил меня нарисовать мой способ крепления самолёта во время пурги и посоветовал, чтобы я послал об этом статью в журнал «Гражданская авиация». Тут же он позвонил в «Гражданскую авиацию» и сговорился, кому и когда я сдам материал. Он очень хорошо понял. Так мне показалось значение экспедиции Святой Марии и сказал, что сейчас, когда у всех в Арктике такой огромный интерес, это своевременная и нужная тема. Но об этом уже была статья, помнится, в Советской Арктике. В Советской Арктике? Да, в прошлом году. Это была новость. Статья об экспедиции капитана Татаринова в Советской Арктике в прошлом году. Я не читал этой статьи, сказал я. Во всяком случае, автор не знает того, что знаю я. Я разобрал дневники Штурмана, единственного члена экспедиции, который добрался до Большой Земли. В эту минуту я понял, что передо мной настоящий журналист. У него вдруг заблестели глаза, он стал быстро записывать и даже сломал карандаш. Очевидно, это было что-то вроде сенсации. Он так и сказал. «Да, это сенсация!» Потом запер свой кабинет на ключ и повел меня к начальству, как он объявил в коридоре начальство я кратко повторил свой рассказ, и мы условились. А. Что я завтра принесу дневники в редакцию. В. Что правда пошлёт на мой доклад сотрудника. И В. Что я напишу о своих находках статью, а там уже мы посмотрим, где её напечатать. Мне нужно было поговорить в правде и о розысках экспедиции, но я почему-то решил, что это особый вопрос, не имеющий отношения к печати. Жаль... ***Потому что журналисты посоветовали бы, к кому обратиться в главсе морпути, а может быть, даже позвонили бы по телефону. И ***Я просидел в приемной часа два. ***Все дожидался чести увидеть одного из секретарей главного управления. ***Наконец дождался. ***Меня провели в кабинет, и тут я просидел полчаса. ***Секретарю было некогда, в кабинет поминутно заходили моряки, летчики, радисты, инженеры, столяры, агрономы, художники. И все время нужно было делать вид, что он прекрасно разбирается в авиации, агрономии, живописи и радио. Наконец он обратился ко мне. «Исторически интересно», — сказал он, когда я кое-как окончил свой рассказ. «У нас другие задачи, более современные». Я возразил, что прекрасно понимаю, что задача глав Севморпути отнюдь не заключается в поисках пропавших экспедиций. Но поскольку в этом году к Северной Земле отправляется высокоширотная экспедиция, вполне можно дать ей небольшое параллельное задание — обследовать район гибели капитана Татаринова. «Татаринов, Татаринов», — припоминая, сказал секретарь. «Он об этом писал?» Я возразил, что он не мог об этом писать, так как экспедиция вышла из Петербурга приблизительно 20 лет тому назад, и последнее полученное известие было от 1914 года. «Хорошо. Тогда какой же Татаринов об этом писал?» «Татаринов — это капитан», — объяснил я терпеливо. «Он вышел осенью 1912 года на шхуне Святая Мария с целью пройти северным морским путем. То есть тем самым глався в мор путем, в управлении которого мы находимся. Экспедиция не удалась, но попутно капитаном Татариновым были сделаны важные географические открытия. «Есть все основания утверждать, что Северная Земля, например, была открыта им, а не Вилькицким». «Ну да, совершенно верно», — сказал секретарь. «Об этой экспедиции была статья, и я ее читал». «Чья статья?» «По-моему, тоже Татаринова. Экспедиция Татаринова, статья Татаринова. Так что же вы предлагаете?» Я повторил свое предложение. «Ладно». «Напишите докладную записку», — сказал секретарь таким тоном, как будто он сожалел, что мне придется писать эту докладную записку, а потом она останется лежать у него в столе. Я вышел. Это не могло быть совпадением. В книжном магазине на улице Горького я перелистал все номера Советской Арктики за прошлый год. Статья называлась «Об одной забытой полярной экспедиции», название моего доклада, и была подписана. «Энн Татаринов». Её написал Николай Антонович. Это была большая статья, написанная в духе воспоминаний, но в то же время с научным оттенком. Она начиналась с рассказом о том, как летом 1912 года в Петербурге у Николаевского моста стояла шхуна Святая Мария. «Ещё свежа была белая краска на её стенах и потолках», Как зеркало блестело полированное красное дерево ее мебели, и ковры украшали полы ее кают. Кладовые трюм были набиты всевозможными запасами. Чего только там не было.